Он сделал это вовремя. Визирь уже скинул женское платье, сердито пнул его ногой и приступил к своим тайным делам. Достал? сурово спросил он у раболепно склонившегося перед ним лавочника. «Не извольте сомневаться, о великий визирь, из самого Хикина товар, и не просто из Хикина, из сада самого императора. Не может быть. — ахнул визирь. — Смотрите сами. Зеленщик вытащил из-под прилавка, усыпанный драгоценными камнями ларец, и почтительный семеня в полусогнутом положении приблизился к визиру, протягивая заказ. Визир нетерпеливо вскрыл ларец. На красном бархате лежало спелое наливное яблочко. — Оно! — благоговейно прошептал визир. Зернышки видно. Алёша скептически хмыкнул. С его точки зрения качество было не то. Мутноватое яблочко. Явно гибрид. Хотя зернышки действительно с трудом, но все же было видно. Сколько хочешь за него? Десять тысяч. Все эти золотых туманов. Что? Рука визиря потянулась к сабле. «Аллах, свидетель, накладные расходы возросли!» Зеленщик пал перед визирем Ниц. «Вы даже представить себе не можете, какие расценки у охраны Хунсунь Вэньтаня! Зато ваш возлюбленная за этот дивный фрукт будет вас на руках носить!» «Не поднимет!» «За такие деньги поднимет!» — убежденно тряхнул головой Зеленщик. «Болван... Если мне понадобится наложница, я куплю любую за сто туманов. Нет, этому драгоценному фрукту найдется более достойное применение. Жди здесь, я распоряжусь, чтобы тебе доставили деньги. Двагословит Аллах, щедрый рукой великого! Но визирь только отмахнулся, бережно пряча за полу бархатного халата ларец. Алеша едва успел отпрыгнуть от стены и спрятаться за угол, как открылась потайная дверь, и оттуда высунулась чалма. Вы где, бездельники? сердито рявкнул визирь. По плотно утрамбованной земле мягко шлепали ичиги охраны. Пристроившись в кельватер к хозяину, они двинулись следом за ним. Алёша прикинул направление движения. великого визиря и его доблестной охраны, и тут же сообразил, что только что приобретенная его командой лавка стоит на пути. Метеором пронесшись по рядам зеленщиков, юноша перепрыгнул через лоток с хурмой и, оказавшись в оружейном ряду, ворвался в свою лавку. оно в своей неизменной бурке стоял за прилавком, а напротив него толпились разодетые вельможи. «Блин, на пять минут оставить нельзя!» — накинулся юноша на джигита. «Нашел время обслуживать клиентов». «А где ты видишь клиентов?» — спросил, повернувшись к нему один из вельмож. «Елисей? Ну ты даешь! Богатым будешь, не признал. Ладно». Можете изображать торговлю, так даже лучше, натуральней смотреться будет. Сейчас я сюда одного кадра заманю, нужно его обработать. Думаю, полезен будет». Алеша выскочил из лавки, выдернул из-за спины катану и начал азартно рекламировать товар. «Лучшие в мире мечи, сабли, заточки, ножи. Господи, не проходите мимо!» «Наши шамширы рубят все подряд!» Визирь поморщился. «Прач с Охрана, потрясая гетаганами, ринулась на Алешу. Свистнула катана, и четыре перерубленных клинка звякнули о землю. Янычары застыли в полном обалдении. Алеша подскочил к визирю, у того отпала челюсть. А я аж говорю, рубят все подряд. И, деликатно подталкивая визирский подбородок снизу, зашептал. — Рот-то закрой. Визирь опомнился и захлопнул рот. — Проходите в лавку, уважаемый! — растерился перед ним юный проходимец. — Охрану можете оставить здесь. — Зачем? — нервно спросил визир, испуганно озираясь. Торговые ряды замерли. Все старательно делали вид, что ничего не видят и не слышат. — Поверьте, так будет лучше, — заверил его Алеша. — Либо вы оставляете их здесь, либо я их оставлю здесь. Выбор, как видите, невелик. — Ну что ж, визирь понял, что оказался в полной власти у нахального юноши. Метнул бешеный взгляд на свою охрану и, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, выдавил из себя. — Ты доказал, что у тебя достойная лавка. Ждите меня здесь! — сердито буркнул он янычаром, входя внутрь. Алеша нырнул следом и с удовольствием прислушался, как его друзья, честно выполняя команду, ведут торговлю. За этот прекрасный шашта Всего двадцать туманов!» С Ивану возмущенно вздернулись вверх. «Сто!» «Да ему в базарный день красная цена пять. Ну, ладно, только из уважения двадцать пять». «Кончай базар!» Алеша стукнул Елисея по плечу. «Чую клиента, мы без этого цирка обработаем». «Эй, слушай, не мешай, да?» «Видишь, торговля идет? За этот шашка девадцать пять! Вах, шайтан! Зарежу! Девяносто пять!» «Эй, мужики!» — заволновался Алеша. «Слушай, не покупаешь, отойди, да?» Чувствовалось, что в оно вошел враж и на полном серьезе собрался загнать Елисею, неведомо как, попавшую в эту лавку, «Черкесскую шашку алеша рассердился не на шутку еще раз свистнула катана перерубая прилавок пополам из под него с визгом выскочил перемазанный сметаной васька он решил с толком использовать передышку и воспользовавшись тем что ара задремал запустил в его безразмерную котомку лапу. тихо все замерли Алеша смахнул со лба волосы, отросшие за последнее время, как по волшебству, чуть не до плеч. Острием катаны откинул полухалата затрепетавшего визиря. — Вас можно поздравить с прекрасной покупкой? — насмешливо спросил он, поддевая лезвием крышку судорожно прижимаемого к груди ларчика. В голове визиря... Голопом неслись мысли. «Вляпался!» Это была самая главная и самая страшная мысль. Лоб бедолаги покрылся холодным потом. «Тайная служба шаха? Так оно и есть, тайная служба. Все блестители порядка подвластны ему. Шах создал новую структуру». А, между прочим, вас напарили, ваше визирство. За десять тысяч туманов яблочко могло бы быть и попрозрачные. Вот как это, например, или это. Ара, клюв порву!» Разбуженный бесцеремонным вторжением в его безразмерную котомку, из которой Алёша извлекал яблоко за яблоком, пернатый джигит попытался клюнуть. главу экспедиции, в руку, но тот сумел увернуться. — Это все твое, если поможешь нам в одном деле, — порадовал визиря Алёша, вертя перед его носом прозрачными, налитыми изнутри желтизной фруктами. Визирь с облегчением перевел дух. — Этот наглый субъект не человек шаха. — А значит... — Можно попытаться договориться. И только тут он понял, что за яблочки сунул ему под нос авантюрист. Они действительно были прозрачными. Не то, что единственный мутный экземпляр, купленный им за бешеные деньги, в котором зернышки-то едва просвечивались. — А как же это? — с трудом выдохнул визирь, извлекая из ларца покупку. — Оно же из... Дешевка, презрительно фыркнул Алеша. Обычная китайская подделка, а какой-нибудь местный селекционер забавлялся. А, -а, -а, а дрожащий палец визиря указал на яблочке Алеши. А это оригинал, отрубил аферист, не вдаваясь в подробности. Ну так что, будем работать или лясы точить? «А что вы хотите?» Глаза визиря не отрывались от будущего гонорара. «Вот эту птичку женить!» Алеша ткнул пальцем в попугая. «Пой горем к его услугам!» — завопил визирь, жадно протягивая руки к яблочкам. «На птичке шаха женить!» Елисей стукнул его по рукам. «На той, которая в темноте светится!» у сразу расстроился визирь. «Не отдаст любимая птичка его любимой дочки. Да вы знаете, что когда тут шаха пропала, она первая полетела ее искать. Совсем недавно вернулась, очень больная вернулась, расстроенная, к ней к себе не подпускает. «Всех перережу!» — орет. <marché> Алёша с Елисеем дружно посмотрели нару. На — Я думаю, наш жених сумеет ее вылечить, — хихикнул Елисей. — Да, главное, ты нас с шахом сведи. Алеша успокаивающе поднял ладонь. — Да так, чтобы он к нам как к уважаемым людям отнесся, сможешь? — Смогу, — последовал немедленный ответ. Такой вариант явно устраивал визиря. «Но если как к достойным личностям, то потребуется помощь еще одной уважаемой личности. Если хотите, я вас к ней провожу. Только ее услуги стоят недешево. Я за это...» Визирь умильно уставился на яблоки. «Беру на себя шаха, а достойный въезд он вам обеспечит, гарантирую». «Идет, зови его сюда». «Лучше к нему», — посоветовал визирь, — «за выезд на дом он берет такие проценты».